«Видите ли, Юлия Николаевна, — прибавлял он при этом, — я, хотя и мошенник, то есть отъявленный мошенник, а все же немножко честный человек и сердце немножко имею. Так вы меня и понимаете, моя милая». И каждый раз после подобного разговора надежда оживала в сердце Бероевой. Когда же настало для нее роковое время сомнений, и когда она передала их Коврову, Прося совета и поддержки, Ковров отвечал, что ничего нельзя предпринять, пока не решено дело ее мужа, и что по окончании этого дела будут найдены средства, каким образом соединить ее разрузненное семейство. А до этого времени нечего делать, надо ждать терпеливо и смирнехонько тайне проживать в загородной избе хлыстовки у стени Самсоновны.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 пользующиеся всем покровительством закона и данными им привилегиями, сделали столько черного зла ей и ее мужу. И это ожесточенное состояние, да еще при испытанном убеждении, что безукоризненно честный, неповинный человек все-таки не избавлен иногда от публичного прикования к позорному столбу, Поневоле заставило ее мягче и человечнее относиться к патентованному мошеннику, в котором она увидела столько явного и бескорыстного сочувствия к себе. Она сознавала в себе женщину честную, пострадавшую ни за что, ни про что, и понимала, что в теперешнем ее положении надо либо навеки отказаться от детей и мужа и тотчас же умереть, либо самой вступить в мошенническую сделку.